Мальчик с пальчик. Учительница объяснила нам, что наш директор скоро уходит на пенсию. Чтобы отметить это событие, мы в школе готовим всякие потрясающие вещи, как в конце года, когда бывает раздача призов. Придут мамы и папы, в большом классе поставят стулья и кресла для директора и учителей, и повесят гирлянды, и устроят сцену, чтобы показывать представление. А актерами, как всегда, будем мы, ученики. Каждый класс готовит что-то свое. Самые старшие будут показывать гимнастический этюд. Все встанут друг на друга, а тот, что на самом верху, будет размахивать флажком. И все зааплодируют. Они уже делали это в прошлом году, на раздаче призов. Но вышло не очень хорошо. Даже в конце с флажком не все получилось, потому что они упали до того, как успели им помахать. Класс, который на год старше нашего будет танцевать, у них будут костюмы, как у крестьян. И сабо. Они встанут в круг... Но вместо того, чтобы размахивать флажком, будут размахивать платками и кричать «Опля!». Они тоже это уже делали в прошлом году. Но это было не так здорово, как гимнастика, хотя, правда, никто не упал. Еще один класс поет песню «Братик Жак». Один бывший ученик прочитает поздравление и напомнит, что только благодаря советам нашего директора он стал мужчиной и секретарем мэрии. «Мы тоже замечательно выступим. Учительница сказала, что мы будем играть пьесу. Пьесу как в театре или как по телевизору у клатера потому что наш папа пока еще не хочет покупать телевизор. Пьеса называется «Мальчик с пальчиком и кот в сапогах». И сегодня у нас в классе первая репетиция. Учительница скажет, кто какую роль будет играть. Жуфруа на всякий случай пришел в костюме ковбоя, который купил ему его богатый папа. Но учительнице костюм Жуфруа не очень понравился. «Я тебя уже предупреждала, Жуфруа?» сердито сказала она, что не годится наряжаться в школу, как на карнавал». «И, между прочим, в нашей пьесе нет ковбоев». «Нет ковбоев?» Разочарованно спросил Жифро. «И вы называете это пьесой? Да это просто отстой какой-то!» И учительница поставила его в угол. В пьесе речь шла об очень запутанной истории, но я не до конца все понял, когда учительница нам ее рассказывала. Знаю только, что там был мальчик с пальчик, который ищет своих братьев и встречает кота в сапогах, Ещё там были маркиз-де-карабас и людоед, который хочет съесть братьев мальчика с пальчика. Но потом всё хорошо кончается, и они все едят что-то другое. «Итак», — спросила учительница, «кто у нас будет мальчик с пальчик?» «Я мадемуазель», — сказал Анян. «Это главная роль, а я первый ученик в классе». «Из тебя такой же мальчик с пальчик, как из меня балерина». Захохотал Эд, и Анян тут же заревел, а учительница поставила Эда в угол, рядом с Жуфруа. «Теперь нам нужен людоед», — сказала учительница. «Людоед, который хочет съесть мальчика с пальчика». Я предложил, чтобы людоедом был Альцест, потому что он очень толстый и все время ест, но Альцест не согласился. Он посмотрел на Аняна и сказал, «Лично я такой не ем». «Я впервые вижу, чтобы ему не нравилась какая-то еда». Но, по правде говоря, у ань действительно не очень аппетитный вид. Ань-Ян обиделся, что его не хотят есть. «Если ты не возьмешь свои слова обратно, — возмутился Ань-Ян, — я, пожалуй, своим родителям и тебя выгонят из школы». «Тишина! — прикрикнула учительница. Ты, Альцест, будешь изображать толпу деревенских жителей, а кроме того ты будешь суфлером. Станешь помогать своим товарищам во время спектакля». Альцест очень обрадовался, что он будет подсказывать товарищам, стоящему у доски. Он достал из кармана печенье, положил его в рот и сказал. «Лады, это сойдет». «Что за манера выражать свои мысли?» Воскликнула учительница. «Ты что, не можешь говорить правильно?» «Лады, мадемуазель». Поправился Альцест, и учительница тяжело вздохнула. у «Мне что-то в последние дни вообще усталый вид». «Что касается кота в сапогах...» Учительница сначала выбрала Миксана. Она ему пообещала, что у него будет красивый костюм, шпага, усы и хвост. Насчет костюма, усов и особенно шпаги Миксан был согласен, но о хвосте он и слышать ничего не желал. «Я буду похож на обезьяну», — обиделся он. «Ну и что?» — сказал Жаким. «Будешь выглядеть очень натурально». И Миксан двинул ему ногой, а Жаким дал ему оплеуху, и учительница их обоих поставила в угол и сказала, что... «Котом в спагах буду я. А если мне это не нравится, то я сейчас же отправлюсь в угол вслед за остальными. И ей уже начинает надоедать эта банда негодников, и что ей жаль наших родителей, потому что для всех нас дело кончится каторгой, и тогда охранников там тоже можно будет только пожалеть». Назначив Руфюса людоедом Аклатера Маркизом де Карабасом, учительница раздала нам листочки, на которых было написано то, что должен говорить. Тут учительница заметила, что многие актеры стоят в углу, И тогда она им велела вернуться на место и помогать Альцесту изображать толпу деревенских жителей. Альцесту это не понравилось, потому что он хотел один изображать всю толпу. Но учительница велела ему замолчать. «Ладно», — сказала учительница, — «давайте начнем. Читайте, как следует своей роли. ань вот что ты должен сделать. Ты в отчаянии приходишь в лес, ищешь своих братьев и вдруг встречаешь Николя, кота в сапогах». А все остальные — это толпа крестьян, и вы говорите все вместе, но ведь это же мальчик с пальчик и кот в сапогах. Начали. Мы встали перед доской. У меня на поясе висела линейка, как будто это шпага, и Анян начал читать свою роль. «Мои братья!» — сказал он. «Где мои бедные братья?» «Мои братья!» — крикнул Альцест. «Где мои бедные братья?» «В чем дело, Альцест?» — Что ты делаешь? — спросила учительница. — кого то что? — ответил Альцест. — Я ведь суфлер, я подсказываю. — Мадемуазель, — сказал Аньян, — когда Альцест подсказывает мне, крошки от его печенья летят прямо в очки, и я ничего не вижу. Я пожалуюсь родителям. Тут Аньян снял свои очки, чтобы их протереть, и Альцест быстро этим воспользовался, чтобы дать им оплеуху. — По носу! — крикнул Эд. «Дай ему по носу!» Аньян принялся плакать. Он сказал, что он очень несчастный, что его хотят убить, и начал кататься по полу. Миксан, Жаким и Жифруа изображали толпу. «Да, ведь это же мальчик с пальчик», — говорили они. «И кот в сапогах!» Я дрался с Руфюсом. У меня была линейка, у него пенал. Репетиция проходила отлично, но тут вдруг учительница закричала. «Прекратите! Сядьте на свои места! Вы не будете исполнять эту пьесу на празднике!» Я не хочу, чтобы господин директор видел все это. Мы все просто обалдели. Чтобы учительница наказывала директора, такое у нас случилось первый раз.